На наиболее удобных участках расчистили площадки для установки огнедышащих жерл. Одновременно возводились высокие деревянные постройки для арбалетчиков. Его высочество поспевал повсюду, проверял, приказывал, торопил. Несколько поодали рыцари, разбили круглые палатки и шатры, над которыми развивались их стяги. Шатер Карлова Луа.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 Это были огромные стволы из толстой бронзы, схваченные железными обручами и посаженные на деревянные лафеты без колес. Для перевозки каждого из этих чудовищ требовался десяток лошадей, а для его установки, наводки и зарядки два десятка солдат. Каждый ствол поместили как бы в ящик из толстых деревянных брусьев, чтобы защитить прислугу в случае, если жерло разорвет. Эти орудия, доставленные из Пизы, были сначала переданы с е н ы ш а л ю Лонгедока, который затем направил их в Кастель-Саразен и о ж е н Обслуживающие их итальянцы называли эти жерла бомбардами из-за производимого ими шума. Посмотреть на работу бомбард собрались все знатные сеньоры и военачальники — Конетабль Гоше пожимал плечами и презрительно кривя губы твердил, что не верит в разрушительную силу этих махин. И почему люди так склонны доверять каким-то сомнительным новшествам, когда можно п р и с п о к о й н о пользоваться отличными катапультами, т р е б ю ш е и таранами, испытанными на протяжении веков? Разве когда-нибудь он, ш а т и о н нуждался в каких-то ломбардских литеющиках, чтобы взять крепость? Военный успех решали мужество души и сила мускулов, а вовсе не какой-то порох алхимиков, от которого чересчур разит сатанинской серой.